«Я возвращался в Англию из-за границы, куда мне сообщили о полученном мною богатом наследстве. Я возвращался растерянный в полном смятении, опасаясь себя и всех, с кем мне пришлось бы здесь встретиться, помня только то, что богатство моего отца приносили людям одно лишь несчастье». На корабле третьим помощником капитана Служил некто Джордж Редфуд. Я услышал это имя впервые примерно за неделю до нашего отплытия, когда зашел на пароход посмотреть свою каюту. Один из клерков подошел ко мне сзади и тронул за плечо. Мистер Редфут, взгляните, пожалуйста, на эти бумаги. А дня через два после этого. Когда наш пароход еще стоял в порту, и Редфуд узнал мое имя от другого клерка, который тоже подошел к нему сзади и тронул за плечо. Простите, мистер Гарман! О, простите, сэр! Они были примерно одного роста и сложения, но на том их сходство и заканчивалось. потому что, когда их видели вместе, разница между ними сразу становилась очевидной. Как бы то ни было, обмен репликами по поводу этой путаницы легко послужил предлогом для знакомства. «Очень скоро мы стали беседовать весьма откровенно, а этому способствовало еще и то обстоятельство, что и он, и все до единого пассажира уже успели прознать, зачем я еду в Англию». Мало-помалу ему стали известны мои тревоги. За нашу дружбу, мистер Редфуд, я боюсь. Я всего боюсь. Я боюсь отцовских денег. Я не доверяю той девушке, которую навязывают мне в жены. Я уже не доверяю самому себе. Они хотели бы вы, мистер Гарман... Составить хоть какое-то представление об этой девушке, прежде чем она узнает вас, богатого наследника, который обязан на ней жениться. А -а -а, если бы это было возможно... Да нет ничего проще. Вы переоденетесь простым матросом, подыщете жилье по соседству с Беллой Уилфер, познакомитесь с ней. Как только представится такой случай... И посмотрите, что из этого выйдет. А, -а, а, как вы это здорово придумали. Если ничего не выйдет, я ничего не проиграю. И все ограничится только отсрочкой моего визита к адвокату Лайтвуду. А, -а, -а. а заодно и на Бофинов погляжу со стороны.